А потом его скрутили и стали избивать, и боль от ударов проникла сквозь кожу в самое нутро. Ярче всего ему запомнился один полицейский, здоровенный, красномордый, воняющий перегаром. В глазах этого человека он неожиданно увидел страх и понял в тот миг, что он сильнее, и что отныне страх Белого всегда будет наполнять его беспредельной ненавистью. Из задумчивости его вывело какое-то движение у дальнего берега озера. Лодка медленно направлялась в его сторону. Человек в лодке греб неторопливо и был еще далеко. Но в тишине он даже отсюда слышал скрип у ключа. Виктор встал с камня, пошатнулся от внезапного окружения и подумал, что надо обязательно обратиться к врачу. Кровь у него всегда была жидкая и подолгу не останавливалась, а еще очень хочется пить. Он сел в машину, включил мотор и заметил, что бензина хватит максимум на час. Выехав на шоссе, он продолжал путь в прежнем направлении. Через сорок пять минут ему встретился городок под названием Эльмхульт. Интересно, как это произносится. Затормозил у заправочной станции. Из тех денег, что Коноваленко давал ему на бензин, осталось еще две сотни. Автоматом, который принимает купюр, он пользоваться умеет. Правда, искалеченная рука мешала, и он заметил, что привлекает внимание. Пожилой мужчина предложил помощь. Виктор Мабаша не понял, что он сказал, но кивнул и даже попробовал улыбнуться. Залил бензином на сто крон, оказалось, всего чуть больше десяти литров. Но ведь надо поесть, а главное — утолить жажду. Невнятно поблагодарив помощника и отогнав машину от автомата, он зашел в здание заправочной станции, купил хлеба и две большие бутылки Кока-Колы. В итоге осталось сорок крон. У кассы среди всевозможных рекламных плакатов висела карта. Он пытался отыскать на ней Эльмхульт, но безуспешно. Вернувшись в машину, Виктор первым делом откусил большой кусок хлеба. Жажда унилась только после того, как он ополовинил одну бутылку. Теперь надо решить, что делать дальше, как найти врача или больницу. Вдобавок платить нечем, денег нет. В больницу его не примут, откажутся обслуживать. Виктор понимал, что это значит. Придется пойти на грабеж. Пистолет в бардачке — единственный выход. Городок остался позади, дорога снова бежала среди бесконечных лесов. «Надеюсь, убивать никого не придется», — думал он. «Я не хочу убивать, пока не выполню свое задание, пока не застрелю деклерка. «В тот первый раз, когда я убил человека», — думал он. «Сон Гома! Я был не один». И все-таки не могу этого забыть, хотя с трудом вспоминаю других людей, которых убивал после. Это случилось январским утром 1981 года на кладбище в Дудузе. Я помню потрескавшиеся надгробья Сангома, помню, как думал, что ступаю по кровле жилища мертвых. В то утро хоронили старика-родственника, кажется, отцовского двоюродного брата. В другом месте кладбища были еще одни похороны. Как вдруг возникло замешательство. Одна из погребальных процессий бросилась в рассыпную, и между надгробиями я увидел бегущую девушку.